Даже в тюрьме он умудрился располнять и лоснился от жира. Каспар Прекль обрушился на него. Камня на камне не оставил от того, что сделал Мартин Крюгер за последнее время, всячески побуждал его заняться тем, что он называл подлинными проблемами. Доказывал Мартину, что тот обленился. Мартин Крюгер, довольный собой, окрыленный, испытывая душевный подъем, вначале просто не принимал всерьез его замечаний, но в конце концов в нем заговорил человек искусства. Он стал защищаться, а затем, рассердившись, перешел в атаку. «Вы попались на удочку коммунизма, потому что, — заявил он Преклю, — что вы от природы наделены крайне слабым социальным инстинктом». То, что другие чувствуют инстинктивно, воспринимают как само собой разумеющееся, как пройденный этап, поражает вас своей новизной, своей псевдонаучностью. Вы несчастный человек, вы не умеете проникнуться чувствами другого, не способны сопереживать другим людям, и поэтому пытаетесь добиться этого искусственно. Вы сидите за стенами в десять раз более толстыми, чем те, что окружают меня». Вы патологически эгоцентричны. Ваш предельный эгоизм – тюрьма куда более гнусная, чем Одельсберг. В довершении всего вы – пуританин. Вам недостает важнейших человеческих качеств, способности к наслаждению и сострадающего сердца. Франциско Гоя, продолжал он, так как сейчас этот художник был ему ближе всего, безусловно, был революционером, но именно потому, что он острее всех других испытывал сострадание к людям и умел наслаждаться жизнью. В нем не было ничего от пуританизма нынешних коммунистов, от их убогой лжеучености. И он прочел Преклю главу «Доколе». Каспар Прекль, Побледнел от злости, так как, вопреки желанию, страницы огои взволновали его. «Чего вы добиваетесь?» — воскликнул он, наконец, на диалекте, глядя на Крюгера в упор, запавшими, горящими от гнева глазами. «В революции, в настоящем Гое, вы ни черта не смыслите. Даже Гое для вас — лакомое блюдо, которое вы способны лишь отведать». И тут Мартин Крюгер засмеялся. Он смеялся до того искренне и весело, что надзиратель удивленно взглянул на него. Так здесь смеялись очень редко. «Милый вы мой мальчик», — сказал человек в серо-коричневой тюремной одежде. «Милый вы мой мальчик». Он снова засмеялся громко и весело и похлопал Прекля по плечу. Однако Каспар Прекль... Ушел раздосадованный, не дожидаясь, пока истечет отведенное для свиданий время. Глава 8 О чувстве собственного достоинства. С Каспаром Преклем творилось что-то неладное. Вынужденное безделье после увольнения с баварских автомобильных заводов явно не шло ему на пользу. Жизнь теряла для него смысл без настоящей работы. Ему необходимо было возиться с моделями машин, беспрестанно что-то мастерить. Ему не хватало богатого заводского оборудования. Он никак не мог привыкнуть к скудному набору инструментов на своем чертежном столе. Хватался за самые разные дела, с головой окунался в партийные дискуссии, в споры с Тюверленом о его обозрении, снова занялся энергичными поисками художника Ландхольцера, работал также над циклом баллад, которые в простых бесхитростных образах должны были передать постепенное превращение отдельной личности в составную часть коллектива. Но все это не могло заменить ему настоящую работу. Он стал раздражителен, вспыльчив, не умея глубоко разобраться во взглядах и образе жизни своих соотечественников, он вступал в острые споры с незнакомыми людьми в трамвае, в кафе, конфликтовал с квартирными хозяевами, с приходящей прислугой. Несмотря на свою непритязательность и на то, что он почти не обращал внимания на грязь, спертый воздух и невкусную еду в пансионах, ему за последнее время неоднократно пришлось менять квартиру, и нигде он не мог обосноваться надолго. Многих отталкивали его замкнутость и деспотизм.